Не нужно б, тогда бы не цвел Мне прямо в разверстую душу. Что только кустом не пуста, Окном моих всех захолустьей, Что полной чаши куста Находишь на сём месте пусти. Чего не видал на ветвях твоих Хоть бы лист одинаков В моих преткновениях, пнях, В Сплошных препинаниях знаках. Чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, В моих преткновениях, пнях, сплошных припинаниях, звуках. Да вот и сейчас, словарю, предавший бессмертную силу, Да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла, та знала еще на черте, губ той, за которой осколки, И снова во всей полноте знать буду как только умолкну.